Марина Серова «Десять карат несчастий Читает Войнова Елена Глава первая Уже стемнело, а я еще сидела в летнем кафе, с царственным видом разглядывая свое отражение в рюмочном стекле. Вне всякого сомнения взор мой туманился, Я вряд ли могла бы отличить «Тарасовский хрусталь» от венецианского стекла производства Карла маретти Этот факт меня не настораживал, а скорее развлекал. «Ну, наконец-то! Допилась до чертиков!» — заключила я удовлетворенно. Вернисаж Диониса находился в самом центре Тарасовского Арбата. Я не нечасто сюда захаживала по причине хронического цитнота, и если удавалось вырваться на часок, то уж просиживала здесь до самого закрытия. Придя к выводу, что место это обладает особой аурой, я достала из пачки... Fine 120, цвета приятной зелени, предпоследнюю сигарету, собираясь окончательно доконать свой организм, подверженный алкогольной интоксикации, канцерогенным парам ментола. И удивляясь при этом четкой последовательности своих нетрезвых мыслей. «Ну и понесло же тебя, Таня, в медицинские дебри!» Заметила я, пытаясь припомнить, не попадался ли мне на днях журнальчик здоровья. Тут-то мой взгляд и упал на знакомую фразу «Минздрав предупреждает». Я поздравила себя с прогрессом в развитии аналитических способностей, и потянулась за зажигалкой в любимую косметичку, недавно купленную за баснословные деньги, в салоне итальянский стиль, витринная реклама которого настоятельно предлагала мне подчеркнуть свой вкус и умеренность. «Да уж, чего-чего о -чего, я не знаю», родилась в моем уме очередная мысль. — Э, голубушка, да ты никак философией ударилась! — вмешался внутренний голос. — Немедленно домой! — скомандовал он. И я, так и не успев чиркнуть зажигалкой, вся сконцентрировалась на удержании своего тела в вертикальном положении после удачной, ну, не вполне изящной попытки подняться. И тут только заметила черноволосого типа с заурядной внешностью алкаша, который нагло улыбаясь и раздирая меня глазами цвета моего любимого кофе мо, довольно уверенно двигался в моем направлении. Выглядело он неважно. Терпеть не могу ещё недельной давности шаткую походку и щуплые плечи в сочетании с тощей мужской фигурой. Одет тоже не вполне с моими требованиями, скажем так. Как потенциального ухажера я его сразу отвергла, благо отсутствием выбора не страдаю. — охланись умница красавица! — пытался отрезвить меня внутренний голос. Обычно я прислушиваюсь к его советам, но в этот вечер как-то особенно тянуло на приключение. Я принялась рассматривать незнакомца оценивающим взглядом, что он, по всей видимости, принял за знак внимания и продолжил свой демарш в сторону моего стола. «Он пьет, Мартель?» — засомневалась я. Да могу поспорить, что любому коньяку этот тип предпочтет самую дешевую водку, если для него вообще существует разница, что пить. Как правило, подобные особи употребляют все, что горит, а потом пополняют собой ряды пациентов токсикологических отделений, отравившись каким-нибудь метиловым спиртом. Мне не удалось ретироваться до того, как Тип попросил прикурить. Я покосилась на его сигарету. Из кармана черного пиджака выглядывала початая пачка синего космоса. Действительно полный улет, решила я и протянула зажигалку, вспыхнувшую оранжевым огоньком. Таких не берут космонавты вспомнилась веселая песенка лучший способ знакомства где то в лабиринтах подкорки пронеслась фраза из рекламы бежать отсюда завопил внутренний голос подруга а ты ничего сказал тип с украинским выговором Ты в зеркало на себя давно смотрел, а, друг? Люблю иногда позлить людей, особенно мужиков. Вдруг он станет агрессивным. Что-то давно я не разминалась в стиле борьбы памирских дервишей. Во мне играл коньячный задор и росла уверенность в возможности великих свершений. Захотелось свернуть горы или шеи. Но тип, как я успела окрестить его про себя, не поддавался на провокации. — А мужик и должен быть чуть красивее обезьяны, — ответил он невозмутимо. И тут я сникла, почувствовала усталость и непреодолимое желание спать. — Да иди ты! махнула я рукой, потеряв всякий интерес. Теперь передо мной стояла задача правильно выбрать путь к троллейбусной остановке. Расплатившись с официанткой, я собиралась быстро покинуть милое моему сердцу заведение, даже не успев подкрасить губы. Да и кто черт возьми разглядит меня в темноте? Как никак на циферблате стрелка приблизилась к 11. Позади я услышала шумы матерную брань. — Ну что, Танюша, допрыгалась, а влипла все-таки в историю? Не унимался внутренний голос. И дня спокойно провести не можешь. Да тебя из дома выпускать нельзя. На этот раз прикурить захотелось кому-то другому. Я обернулась и застала своего типа в окружении толпы подвыпивших подростков. Ну, конечно, толпа — это громко сказано. Раскидать их займет минут семь от силы, было бы желание. Я засомневалась в целесообразности подобных действий, но спать почему-то расхотелось. Как известно, пьяному и море по колено, и вообще у пьяных свой бог. — Татьяна, ты начинаешь спиваться, — констатировала я. пора завязывать если твой разум не в состоянии воспроизвести ни единой присказки, не связанной с алкоголем? В принципе, опьянения я уже не испытывала. У меня счастливая способность быстро приходить в норму. Официантка вскрикнула. Один из столиков отшвырнули, и он перевернулся, приземлившись кверху лапками, и представляя собой весьма неприглядная картину. Краем глаза я уловила, что к центру происшествия не спеша направляются два охранника. Почему-то мне стало жаль моего типа. Вряд ли они станут разбираться, кто тут прав, а кто виноват. Поэтому и не заметила, как ввязалась в драку. Повозиться пришлось именно с охранниками. Малолеток-то я быстро сделала, а вот один из громил вынудил меня заехать ему по уху ногой и поплатился за это пятиминутным обмороком. Я схватила незадачливого брюнета за руку и бросилась бежать в надежде скрыться, пока не появилась милиция. Перспектива общения с доблестными ментами меня не вдохновляла. На проспекте в такое время всегда многолюдно, так что смешаться с толпой не составило труда. До нас и не думал никто преследовать. Это так, профессиональная привычка. Мой спутник едва за мной поспевал и никак не мог отдышаться. — Что? Сердечко пошаливает? — поинтересовалась я, к своему удовольствию ощущая прилив сил. И что бы там ни говорил внутренний голос, мне давно требовалась легкая встряска. — Где это? Ты так лихонуч! Ох, научилась махать кулаками! В английской спецшколе. Мата Харри собственной персоной. Представилась я, не сдерживая раздражения. — Любимая ученица Джеки Чана. Поблагодарить хотя бы догадался. Ты что, Янки? — Не понял. У типа слегка отвисла челюсть. — Тупо отвечаешь вопросом на вопрос, — пояснила я. Брюнет сделал вид, что до него дошло. Я и в школе не любил физкультуру. Мой выпад насчет его умственных способностей он проигнорировал. Оно и заметно. — Ну, так как же тебя зовут? — Меня Владик. Продолжил тип попытку знакомства. Мое настроение снова упало до нуля. Но Владик, видимо, не отличался особой наблюдательностью. — Мне пора, — сказала я. — Тебе налево, мне направо. — Слушай, хочешь, я тебя до дома подброшу? У меня тачка здесь недалеко, на стоянке. Благодарю покорно. Я уж лучше как-нибудь общественным транспортом. Мое воображение живо выдало эскиз двух разбитых автомобилей. Ну, как хочешь. Пожал Владик плечами, оставив, наконец, меня в покое. Очень сложно ближе к полуночи дождаться дежурного троллейбуса. А народ то жуть, что сегодня праздник какой. Ноги предательски заныли а для полного счастья сломался каблук. Вспомнив телевизионное свежие решение, я оторвала и второй, выбросив его в урну, как добропорядочная гражданка. С трудом мне удалось втиснуться в переполненный троллейбус, где измотанная кондукторша в джинсах и темно синей куртки от спортивного костюма натруженным голосом требовала облатить проезд. Пока я рылась в кошельке в поисках мелочи, мое внимание сфокусировалось на знакомой спине. Так, значит, инцидент себя не исчерпал. Пришла я к мрачному выводу и по привычке стала просчитывать ходы наперед, в сотый раз сокрушаясь, что шахматы так и не стали моей настольной игрой. Анализ ситуации подсказал мне два варианта развития событий, и ни один из них меня не обрадовал. Во-первых, если двукратная встреча с типом за один вечер носит случайный характер, то случайность — это нелепое. А я не люблю нелепых случайностей. Мой личный опыт подтверждает, что вероятность такого рода казусов составляет один к десяти, не более. И эту возможность я отбросила сразу. Значит, наиболее вероятным представляется второй вариант. И преследование типа носит характер намеренный. Естественно, возникает вопрос, каковы его намерения. Я так увлеклась рассмотрением проблемы, что кондукторши пришлось дернуть меня за рука в ветровке чтобы получить вожделенные рубли за проезд. Мне удалось вернуться к своим размышлениям, не выпуская типа из поля зрения. Может, он агент конкурентов? Что-то не похож, но чем черт не шутит. И на старуху бывает проруха любила повторять моя бабушка. — Тогда придется быстро сматываться, — решила я. Быстро и незаметно. А может, лучше пойти на контакт? Обдумаю по ходу действий. На остановке брюнет не вышел. Двери троллейбуса снова захлопнулись. Я ощутила себя неуютно, как в мышеловке. Неужели под колпаком? Засомневалась я. А ведь день так приятно начинался. Ну ладно, вернемся к исходному. Кому я нужна и для чего? Кто еще может устроить слежку, если не конкурирующая фирма? Одно успокаивает, на киллера он не смахивает, да и не ввязывалась я последнее время в особо опасные авантюры. И все-таки от одного этого предположения кончики пальцев похолодели. Наиболее вероятная версия — клиент не может никак до меня добраться и решил поиграть в детектива. Начитаются тут всякие бульварные литературы, возмутилась я мысленно. Рекомендаций, видно, у него нет. Номер телефона я после недавней неприятной истории сменила. В справочнике его не найдешь, сколько ни ищи Пейджер, как предусмотрительная девочка, перерегистрировал на чужое имя. — Вот он и мается, бедный. Ну что ж, придется его вывести на чистую воду. — А легкость, с какой он меня вычислил? — Мы в восхищении, — как говорил небезызвестный кот-бегемот. — Да, тут уж не до веселья. Теряешь, Танечка, квалификацию, если не конкурент. «Ни киллеры, ни клиент, то кто? Настойчивый донжуан?» нет, «Нет, это и вовсе абсурд! Я так мастерски его отшила!» И все же эта мысль полистила уязвленному самолюбину в этом-то мысельное и... Тогда выход предельно прост — увеличить степень необходимого мастерства. Когда моя последняя идея достигла своего апогея, какой-то проходимец вытащил у моего брюнета кошелек прямо из-под носа, а он на факт его утраты никоим образом не прореагировал. Вот в самом деле 33 несчастья, — огорчилась я и, подчиняясь бессмысленному импульсу, Бросилась ему на помощь. Вор испытал на себе мой излюбленный прием, но, выскользнув из моих цепких объятий, выронил добычу и выскочил в распахнувшиеся двери, успев при этом нанести моему несчастному типу легкий порез бритвой. Ряды пассажиров заметно рассеялись, свидетели оживленно обсуждали происшествие. А я подумала, что удар лезвием вероятно, предназначался мне. И что я вечно лезу, куда никто не просит. С моим попутчиком мы сошли на одной остановке. — Благодарю. Ты меня сегодня дважды выручила. — Ты кто вообще-то такой? Его манера разговаривать действовала мне на нервы. Ты что, ко мне привязался? Нравишься ты мне, признался Владик. Мне почему-то стало его жаль. Он выглядел таким обеспокоенным и растерянным, что я даже посожалела о своей грубости. Владик достал из кармана носовой платок, намереваясь позаботиться о ране, которая немного кровоточила. Я предложила её перетянуть остановив его жестом, и извлекла из сумочки бинт, который носила при себе на случай непредвиденных обстоятельств. Тип с интересом наблюдал за моими действиями. Я осторожно его перевязала, чтобы кровь остановилась совсем. «Молодец!» — похвалил меня Владик. «Из тебя получилась бы неплохая, сестра милосердия. Это я тебе как врач говорю». — сказал он вполне серьезно. — Может, тебе в травмпункт? Там бы тебе ее зашили. Осторожно предложила я. Грешным делом надеюсь от него освободиться. Тут ишить то нечего. Ерунда. Ты что, опять от меня избавиться захотела? Шестое чувство подсказывало, что я от него теперь долго не избавлюсь. Мало того, что жена горит желанием. И я навострила ушки. Каким желанием? — А тебе какая разница? — насторожился тип. — Ты что, оперуполномоченный? — А ты развода добиваешься. Не могла я удержаться. нет Моя вторая половина добивается. Владик грустно улыбнулся. И не только развода. Он замолчал и сделал в воздухе знак, полоснув указательным пальцем себе по горлу. — С чего ты взял? — стала я допытываться. Владик пробудил во мне чисто профессиональный интерес. Кроме того, меня занимал вопрос, знает ли тип, с кем разговаривает. Если ему известно, кто я, то почему он это скрывает? И надо отдать ему должное, делает это виртуозно. Только вот к чему такая тактика может привести? А, впрочем, не моя забота. — А что это мы все обо мне да обо мне? — Девушка, с вами можно познакомиться? Попытался пошутить Владик и одарил меня неотразимой улыбкой. Его глаза вдруг стали такими добрыми и теплыми, что я чуть было не проболталась. Я не знакомлюсь на улице. — Да, я заметил, ты обычно только ввязываешься в разборке Бетмен в юбке. Я, пожалуй, плечами. Что, мол, с дурака возьмешь? — А проводить-то тебя можно? — спросил Ладик. — Я мужик, и то в такое время боюсь один ходить. От его слов я едва не поперхнулась. Он и сам понял, что сморозил глупость и чуть-чуть смутился. — Меня иномарка за поворотом ждет. Отрезала я и решила попусту не тратить времени. — Ага. — Катафалк с музыкой, — усмехнулся Владик. — Иногда чужая ирония делает меня несносной, а иногда творит чудеса, заряжая меня энергией, как аккумуляторная батарейка. Это был как раз тот случай. — Ладно, давай знакомиться, — согласилась я. — Татьяна Иванова. Оказалось, он обо мне наслышан, но встретить даже не мечтал и теперь благодарит проведение. Куда ему, хирургу городской клинической больницы Владиславу Васильевичу Самойлову, угнаться за ведьмой, легендой Тарасовского сыска? «Подвела тебя, голубушка, хваленая интуиция!» — злорадствовал внутренний голос. До недавнего времени все шло прекрасно, — откровенничал уладика о своем неудачном браке. Она богата и... Жил ты безбедная, — я то и дело прерывала его рассказ ехидными репликами. — Да неуместен твой сарказм! — воскликнул он. — Конечно, она меня практически содержит. А это, к твоему сведению, представляю, как тебе тяжело! Но она не лезла в мои дела. А тут вот недавно на автоответчике я случайно прослушал адресованное ей сообщение. Так уж и случайно, усомнилась я, но вслух высказаться не решилась. Если я соглашусь на него работать, то придется изображать уважение. Хотя откуда у него деньги? если только Продолжай, подбодрила я. От кого сообщение? Точно не знаю. Он сощурил один глаз, получилось очень забавно. Но думаю, от любовника. Текст дословно передать не могу, но что-то вроде того, что развод это опасно, а убрать меня необходимо. Почему опасно? Я не знаю. — Странно, должны же быть у тебя хоть какие-то предположения. Ведь не каждый день замышляют твое убийство. — Может, я оказался случайным свидетелем? — Маловатой информация вот что я тебе скажу. — От меня-то ты чего хочешь? — Танечка, нас же судьба свела. Может, ты на нее компромат соберешь, а? «Я жить хочу!» — говорил Владик очень жалобно, но не на ту нарвался. От его «может» меня коробило. Кроме того, тревожил вопрос кредитоспособности типа. Иными словами, ты мне поручаешь слежку за своей благоверной и охрану твоей персоны. Подвела я итог нашему разговору, который продолжался... От самой остановки вплоть до моей квартиры. На шестой этаж мы поднимались пешком. Лифт, как всегда, не работал. — Двойная работа, — продолжала я. Плюс использование машины, подслушивающих и подглядывающих устройств. — Это будет дорого стоить. — Расплачусь, не волнуйся. — Подозреваю, деньги тянуть будешь у жены. А когда все раскроется, не боишься? «А мне терять нечего», — заявил Владик, и я ему поверила. «Чем занимается супруга?» «В основном косметикой. Сейчас налаживает новую линию. Что-то с травами связано». Я отметила в уме фитокосметика. «Где-то и что-то я про это уже слышала. Ее зовут Самойлова Ангелина Михайловна». Она руководит фирмой Церцея, — продолжал говорить владик как автомат. В ее ведении, кажется, есть салон красоты и две парикмахерские. — церце Церцея, — повторила я следом за ним. — Да это же миссис Визаж. Как же я сразу не догадалась. Вот это у тебя жена. — И ты туда же, — произнес Владик разочарованно уловив в моем голосе нотки невольного восхищения. — Ладно, к делу, — сказала я. — У меня обычная такса двести баксов в сутки. Аванс за пять суток и по рукам. — По рукам! — обрадовался заказчик. — В крайнем случае машинку продам. — Какую еще машинку? — Подарок жены, — усмехнулся он. — Темно-вишневую девятку. «Красавица!» — добавил Владик с гордостью.